Никола Пуссен. Годы жизни 1594-1624. Аркадские пастухи. 1638-1640. Лувр, Париж. Никола Пуссен один из основоположников искусства классицизма, выдающийся мастер французской и итальянской школы живописи. Родился недалеко от городка Олесандели в Нормандии в семье отставного военного. Начал учиться живописи у Контена Варена в Андели. Уехал сначала в Париж, а в 1624 году в Рим. Работал по заказам своего покровителя кардинала Барберини, затем кардинала Ришелье. Основные работы: Смерть германика 1626-1628. Царство Флоры, 1631. Аркадские пастухи. Около 1640. В 1640 году Пуссен, работавший в Риме, приехал в Париж по приглашению Людовика XIII, который предполагал поручить ему оформление Большой галереи Лувра росписями, прославляющими деяния Геракла. Из-за козней недоброжелателей, художника этот проект остался нереализованным. Зато Пуссен продал ряд работ, которые составили ценнейшую часть королевского собрания. Но аркадских пастухов художник продавать не собирался даже монарху. Приобрести это произведение, одно из самых значительных в творчестве Никола Пуссена, смог только следующий король и уже после смерти художника. В 1685 году Людовик 14 лично вел переговоры с наследниками Пуссена о выкупе аркадских пастухов. Эта картина так нравилась королю, что он повесил её в своих личных апартаментах в Версале и показывал только самым близким друзьям. На эту тему Пуссен написал две картины: первую в 1628-1630 годах и вторую в 1638-1640 годах. Обе они называются одинаково Аркадские пастухи. Самым значительным, безусловно, считается второй вариант, который в настоящее время хранится в Лувре. Возможно, Пуссена вдохновила одноимённая работа Джованни Франческо Гверчино, но фактически об истории создания этой картины ничего не известно. Основная идея произведения была определена художником так: счастье подвластно смерти. Или смерть настигает нас на вершине счастья. Сюжет полотна основан на греческом мифе о легендарной Аркадии, беззаботной и счастливой стране, где живут наивные и беспечные пастухи, не знающие ни горя, ни бед. И вот, трое пастухов и молодая женщина, которую иногда определяют как пастушку, а иногда именуют жрицей или даже нимфой находят полуразрушенную гробницу, на которой можно прочесть слова: "Это наркадия на эго. И я был в аркадии". И замирают, поражённые новой для них мыслью, мыслью о смерти. Долгие споры вызывала формулировка фразы, то, что подразумевалось под словом "эго", я это или смерть которая говорит о себе, что она царит надо всем миром, даже над блаженной Аркадией. Или это умерший говорит о себе, что он тоже был жителем этих благословенных краёв? Юноша, голова которого украшена лавровым венком, опёрся рукой о гробницу. Его лицо полно глубокой задумчивости и меланхолии. Очевидно, он пытается осмыслить фразу, начертанную на могильном камне. Двое других пастухов Подчёркнуто указывают на выбитые слова, направляя взгляд зрителя. Существует версия, что старший пытается обвести пальцем свою тень, открыв таким образом искусство живописи. возможно, он, не умея читать, касается пальцем контуров букв и пытается постичь их значение. Девушка смотрит на надпись спокойно, словно её не волнует неизбежный финал, который ожидает всех жителей блаженной страны. По ещё одной версии девушка муза, символизирующая искусство. И в этом случае смысл картины определяется несколько иначе. Речь идёт о том, что искусство может победить смерть, способно воскресить близких, утолить печаль избавить от одиночества, а также выразить невыразимое. Для этой работы у Пуссена характерны типичные для классицизма подчёркнутая линейность Выстроенность композиции, использование конкретного тематического направления, связанного с античной мифологией, но явно фантастический пейзаж имеет и вполне реалистические детали. Горы на заднем плане напоминают область Аркадия в Греции.